Глава 25 пятая. Невесту. У него была невеста до меня. Меня охватывает какое-то оцепенение. Я работала на Владимира Александровича несколько месяцев, и за всё это время не замечала рядом с ним никаких женщин. И вчера он говорил, что никого не любил. С содроганием сердца я слушаю историю, которую рассказывает журналист. Его дядя, сидя в тюрьме, нашел племяннику, только что закончившему институт, богатую невесту, дочь московского политика. Вероятно, это еще с тех времен незакрытый гештальт. Что вы имеете в виду? Его невеста погибла в автокатастрофе. Да и дядя вскоре умер в тюрьме. Так свадьба и не состоялась. А вы знали, что та московская невеста очень сильно похожа на вас? Последний комментарий ударяет меня, как молния. Что значит «похожа на меня»? Откуда вы это знаете? Видел фотографии. Мало ли кто на кого похож. Сколько времени прошло. Отмахиваюсь я, а у самой щёки начинают пылать. Журналист внезапно переводит тему. Не хотите поговорить про своего отца? Почему его делом занимается ваш муж? Хотя родственникам обычно запрещено расследовать и защищать друг друга. Это же незаконно, понимаете? Мне нечего сказать по этому поводу. У меня язык заплетается. После услышанной истории про невесту мне нехорошо. Будто я занималась физической нагрузкой весь день и теперь чувствую внезапную слабость. Он продолжает задавать назойливые вопросы. Например, сколько месяцев мы знакомы, работала ли я у него и так далее. Я отвечаю на автомате «да», «нет» или вовсе молчу. В итоге он отходит от меня в сторону. Я никак не могу дождаться конца вечера. Кто-то еще подходит ко мне, здоровается, пытается завести разговор. Я не в состоянии поддерживать беседу. прислушиваясь к своим чувствам… Почему меня так сильно задело, когда я узнала, что у него была невеста и что она погибла? Он же старше меня. Конечно, у него была какая-то история любви. Мужчины в его возрасте обычно либо женаты, либо разведены. Так чему тут удивляться? Естественно, он не такой, как я. не чистый лист. Но что, если его невеста была на меня похожа? Журналист сказал это, чтобы вызвать у меня эмоции, или это действительно правда? Может, именно в этом кроется причина, почему Владимир выбрал меня? Почему-то это кажется худшей из всех возможных причин. Даже предыдущая версия мне кажется лучше, что я просто ему подхожу. А теперь выходит, что я напоминаю ему его бывшую возлюбленную. Он видит во мне другого человека. Это самое неприятное. Наконец вечер заканчивается. Мы садимся с Владимиром в машину. Я обдумываю, как начать разговор и упомянуть о том, что сказал журналист. Начинаю издалека. Я прочитала про тебя статью в интернете. Он даже не поворачивает голову в мою сторону. Ну и что там? Безразлично спрашивает. Ты родом из Сибири. Из какого города? Маленький город. Называется Междуреченск. Твои родители еще живы? «Наверное, да». «Наверное? Ты шутишь? Ты что, с ними не общаешься?» Владимир поворачивает голову, смотрит на меня несколько секунд. По его выражению лица ничего не могу понять. С чего вдруг такие вопросы? «Ну, это странно, не общаться с родителями. Они не воспитывали меня и никогда не интересовались моей жизнью». Слышу, как он вздыхает. «Я перевожу деньги крёстной» которая живёт в том же городе. Она покупает им необходимое. А встречаться с ними мне не хочется. «Я просто не чувствую в этом необходимости», — говорит он грубо. Мне сразу становится ясно, что это внешняя броня, за которой скрывается что-то другое. Может быть, он сам не осознаёт, что ему это нужно. Не видеть родителей, не ездить на свою родину — это как-то неправильно. Мы заходим в дом, «Я вспоминаю о своём торте, быстро обегаю Владимира, беру торт со стола и засовываю в холодильник». «Что там у тебя?» – спрашивает он с интересом. «Я испекла торт». Он поднимает брови. «С чего бы вдруг? Ты могла просто купить его в магазине?» Отец напомнил. «Решаю быть откровенной». «Да? И как прошла встреча?» «Хорошо. Почему ты не сказал мне сразу всю правду?» что это нужно было для его безопасности. Владимир, кажется, не находит, что ответить, просто хмурит брови и смотрит на меня. Так вот, отец напомнил мне, что я всегда мечтала делать что-то своими руками. Вот я и решила испечь торт. Владимир садится за стол. «Давай попробуем его вместе», – предлагает он. И от его предложения у меня радостно бьется сердце. Я ставлю чайник, достаю чашки и торт из холодильника. Режу его на кусочки. Владимиру кусочек побольше, себе поменьше. Не решаюсь положить первую ложку в рот. Сначала смотрю, как мой муж отламывает кусочек, жуёт. Жду его вердикта. Это очень вкусно. Говорит. Улыбаюсь. Не люблю сладкое. Но твой торт идеален. Спасибо. Смущённо отворачиваюсь. «Значит, ты больше не хочешь заниматься юриспруденцией?» «Честно говоря, никогда не хотела. Но университет, конечно, закончу». «Не переживай. Я куплю тебе диплом». «Не стоит. Ты же собираешься стать политиком. А если кто-то узнает, что ты купил мне диплом, что будут писать журналисты?» Владимир напрягается. «Почему ты вдруг начала задумываться о таких вещах?» «Я говорю совсем неожиданную вещь». «Ну, я ведь, как твоя жена, должна беспокоиться о твоей репутации». Владимир широко улыбается. «Наверное, первый раз мне удалось его чем-то порадовать». А мне на душе нерадостно. Вдруг задумываюсь, когда он смотрит вот так, кого он видит, меня или его бывшую невесту. Даже не знаю, как её звали. Журналист не упомянул её имени. «Значит, ты теперь будешь печь торты?» «Возможно». «Если тебе что-то понадобится, ты же мне скажешь?» Спрашивает с такой интонацией, будто просит. «Да, скажу». Мы одновременно переводим взгляд на часы, висящие на кухне. Время 9 вечера. Спать ещё рано. Может, сходим в кино? Неожиданно предлагаю я. Сначала мне кажется, что он моментально отвергнет это предложение. Но Владимир берёт телефон и что-то там нажимает. «Какой фильм предпочитаешь?» Называет несколько вариантов. Я выбираю один, о котором немного слышала. «Поехали!» — говорит он и встаёт.